Персональная, юбилейная, последнее. Но вот стало подкатывать, все ускоряясь, запланированная для него юбилейная выставка. Федор понимал, последняя. Нужно было собрать воедино все значительное, наработанное более чем за полвек. Где их искать, эти работы? Они давно разбрелись по стране и привычно живут своей независимой жизнью. Одни осели в бесчисленных музеях, Другие укрепились на стенах неведомых кабинетов, дворцов культуры, библиотек и частных собраний. А те, что попали за границу, вообще как бы потерялись. И лишь небольшая часть работ еще хранилась на стеллажах и антресолях в мастерской. Федор был очень удивлен, узнав от меня, что его большая картина «Больной Шмидт покидает лагерь челюскинцев» висит в холле авиационного музея Академии ВВС в Монино. «Как она там оказалась? Тащи ее сюда!» Пришлось писать расписку. В музее картины очень дорожили. На ней был изображен не только Шмидт, лежавший на саночках, но и самолет Р-5 дяди Васи Молокова в готовности ко взлету. Сбор экспозиции превратился в грандиозную операцию. Поиски, уговоры, расписки, доставка, размещение на стенах. «Была обчищена и моя квартира». Забрал он и оба моих портрета, но выставил только один, военный, в шинели в накидку, а тот салонный в тяжелой раме из января 41 -го года показывать поостерегся. Вероятно, спустя без малого полвека он виделся ему слишком академичным, несовременным, так писали классики XIX века. Во всей портретной галерее Федора эта работа была единственной, написанной в такой манере. И вместе с тем, по некоторым приметам, я понял, а может мне так показалось, что Федор все же пытался осовременить портрет, чтобы и его представить на обозрение, но в ходе этой затеи он лишь затемнил золочёную раму и оставил в углу на холсте черную матовую полоску. Зачем он там ее посадил, я не успел спросить Федора, но возвращению дорогой мне вещи на свое коронное место был очень обрадован. Выставка от такой потери, понятно, не пострадала. Там всего набралось изрядно, с лихвой хватило на все смотровые залы Академии Художеств. В эти беспокойные дни Федор бегал с кистями и красками вдоль парадного строя картин, всматривался в них, искал для каждой более удобное соседство и подбирал оптимальные условия освещения. Одни на ходу подмалёвывал, освежал, другие переставлял с места на место, а то и вовсе убирал. Даже в день открытия выставки, явившись на рассвете в пустые залы, он все еще что-то поправлял, подкрашивал, пригашал. О тех последних, самых волнующих минутах осмотра своих картин, застывших в мертвой тишине, как на параде, Федор позже писал «Я вмиг вспомнил весь свой жизненный путь. Нелегкое детство, трудную, но чудесную юность, полную духа романтики и поиска, учебу в художественном институте» добрых учителей. Наконец распахнулись двери. Хлынула публика, расплылась вдоль увешенных картинами стен. Камеры, пресса, все как полагается. Федору было что показать. Прохаживаясь по залам, примечал, у каких картин люди задерживались подольше, мимо каких проходили, лишь скользнув по ним глазом, не останавливаясь. У каждого свои вкусы, свои предпочтения. К нему тоже подходили, задавали вопросы, излагали свои суждения. Иногда плотно окружали, просили рассказать о себе, об арктических походах. Те, кто знал его как художника, знали и как полярника, тем более часть картин выдавала его и в этом качестве. Иногда затевался длительный разговор о живописном искусстве вообще, о его течениях, тенденциях развития и обо всем к тому причастном. Сталкивались мнения... Загорались и пригасали споры, менялся состав аудитории, а плотность окружения оставалась все той же. Федор, оживленный, с интересом дискутировал с оппонентами, выслушивал любезности и изрядно уставал. Выставка шла с немалым успехом. Благожелательно откликнулась пресса, Федор мелькал на телеэкранах, он тогда даже «Орден Ленина» получил – Его многолетний творческий труд стоил этой по тем временам самой высокой государственной награды. Ну вот завершился последний день смотра. Залы опять опустили. Федор неспешно прошелся по ним, будто прощаясь с вопрошающе глядящими на него картинами Когда они вновь соберутся вместе? И соберутся ли? При жизни его, я думаю, он это знал, никогда и вновь, как после шумного бала, разлетятся усталые гости по старым причалам, замрут в ожидании новых оказий. У каждой насловится своя судьба, свои тревоги. Те, кому повезет больше, будут спокойно и тихо проживать свой бесконечный век в уютных холлах и галереях, других ожидают приключения и драмы, третьи, как и случится, станут объектами, а то и доками криминальных историй. Обозревая все это необъятное средоточие наработанного в муках и радости без малого за полвека, Федор на этот раз нетрудное детство и прекрасную юность вспоминал, опрошелся памятью по всему фронту своей творческой судьбы. Во всем ли был прав в искусстве, всегда ли был верен правде жизни? Не скажу, что это был для него, так сказать, момент постижения истины. И все же, как мне показалось, Федор там в чем-то уже разочаровался, к чему-то тихо пригасил интерес. Для художника это нормальный процесс познания себя и осмысления всего сущего в мире его творчества. Легких путей в искусстве Федор никогда не искал. К цели пробивался сквозь дебри сомнений, проб и ошибок. Творческий успех для него ⁇ все. Слава, известность, абсолютная абстракция. Фёдору было далеко не безразлично, что думают о его искусстве критики, друзья, зрители. И как каждый художник, он, вероятно, тоже был неравнодушен к славе, но на этой нравственной тонкости никогда не застрял своего внимания. Заботился лишь о том, чтобы его картины и скульптуры были доступны для зрителей с широким диапазоном их эстетических предпочтений, начиная с не очень искушённых в премудростях художественной культуры. По итогам, прожитой в изобразительном искусстве жизни, у него не было повода для серьезных разочарований. А вот еще на одну, но другую и тоже в искусстве жизнь он, я думаю, согласился бы. Юбилейные затеи, сопутствовавшие выставке, не ослабляя внутреннего напряжения, слегка затянулись. Федор маленько умайлся хотелось поскорее сбросить этот форсаж и постепенно перейти на режим творческого равновесия. Его душа рвалась в тишину мастерской, к мольбертам, к огромному рабочему столу, за которым раздумья обретают рельефные формы, и легко по бумаге скользит карандаш.